неровным дрожащим светом. Из-под крыши все гуще начинал валить дым. Внезапно стекло в окне вылетело от жара, и огромный огненный язык вырвался на волю, жадно лизнул листву стоявшей неподалеку яблони. Колян повернулся и побрел по тропинке среди кустов к тому месту, где зарослям подходил к проселок, и где должен был ждать Андрюха. Его недавнее возбуждение бесследно миновало, и он чувствовал только усталость. Глава двадцать вторая сидел за круглым столом на террасе дачи академика Нестеренко, потягивая из хрустального бокала виноградный сок. Этот сок из мускатного винограда был его слабостью. И читал постепенно входившую в моду газету «Московский экспресс». Это издание принадлежало некой фирме, хозяева которой решили обогатиться, издавая веселую бульварную газету. Возможно, их задумка была и неплоха, но беда в том, что у предпринимателей напрочь отсутствовали и чувства юмора, и вкусы и всякое представление о газетной работе. Смутно сознавая все это, фирмачи разыскали в московской богемной тусовке пару шустрых провинциалов с журналистским образованием. Провинциалы изо всех сил старались закрепиться в столице и потому хватались за все. С особой радостью ухватились они за проект издания популярной газеты, так как считали себя самыми подходящими людьми для такой работы. Нахальство у них и впрямь было хоть отбавляй, но с культурой, юмором и вкусом дело обстояло не намного лучше, чем у их работодателей. Собственно, в журналистской среде эти качества вообще мало распространены, поскольку люди, стремящиеся вступить в данное сословие, обладают с одной стороны огромными амбициями, а с другой чувствуют в себе недостаток объективных дарований для подкрепления собственных амбиций. Этот недостаток представителей второй древнейшей профессии возмещают напором, дерзостью, сплошь и рядом переходящей в наглость и способностью с опломбом рассуждать о чем угодно, даже о тех вещах, о которых они не имеют ни малейшего представления. Варягу приходилось читать номера «Московского экспресса» той поры, когда его редактировали «Хватки провинциалы». Да, правильно говорят, что гениальный человек в журналисты не пойдет. Вздыхал он, морщась от натужных острот, безвкусных юморесок и вредовых афоризмов, претендовавших на глубину. В этот поток сознания постоянно вклинивались ученые статьи о сексе словно переписанный из журнала «Здоровье» десятилетней давности и способный подавить инстинкт размножения даже у закоренелого эротомана. Номера московского экспресса «Варягу» принесли в соответствии с его заказом. Он решил вплотную изучить ситуацию на рынке СМИ, найти перспективные, но недостаточно финансируемые издания и через подставных лиц прибрать их к рукам. Параллельно, разумеется, приходилось подбирать этих самых подставных лиц. Требовались люди, во-первых, сведущие в своем деле, во-вторых, умеющие молчать о том, о чем говорить не следует, и, в-третьих, обладающие элементарной житейской честностью. Главная трудность заключалась в том, что они ни в коем случае не должны были выказывать свой интерес к СМИ и к людям, способным в них работать. Варяк поручил полковнику Чижевскому выяснить финансовое положение нескольких заинтересовавших его изданий. Вскоре Чижевский сообщил, что фирма, издающая «Московский экспресс», близка к банкротству, выпуска газеты решено прекратить, а шустрых провинциалов, редакторов и прочих сотрудников – Не могут уволить лишь потому, что им уже несколько месяцев не выплачивали зарплату, и они подали в суд. «Имеет ли смысл купить всю эту фирму на корню?» — спросил полковника Варяк.